под внешним слоем новой торговой цивилизации. Промышленно, а также технологически, Киевская Русь была, конечно, на более низком уровне, чем Римская империя. Киевский капитализм может быть по преимуществу охарактеризован как торговый. Россия всегда была и остается страной контрастов и киевская цивилизация с ее соединением рафинированности и первобытности представляет интересный случай. И все же после всего сказанного мы обязаны связать Киевскую Русь социологически не только с типом торговой империи кочевников, но в определенном смысле также с тем типом, высшим выражением которого в классической античности была Римская империя с капиталистической формацией, базирующейся на рабстве. Конечно, элементы феодализма присутствовали и постепенно нарастали с начала XII столетия, но, несмотря на На определенные ограничения правового статуса некоторых крестьян никакого всеобщего крепостничества не существовало в киевский период. Этот процесс запаздывания крепостничества был, конечно, одной из характерных граней социального и экономического режима, превалирующего в Киевской Руси. Мы таким образом приходим к заключению, что в X и XI столетиях существовало значительное различие в отношении социальных и экономических устоев между Киевской Русью с одной стороны и Западной и Центральной Европой с другой. Это различие стало результатом отчасти различного исторического фона, частично же следствием несхожести социальных и экономических факторов развития в киевский период, а также византийского влияния в формирование киевских институтов. Глава 7. Правительство и управление. 1. Предварительные замечания.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 которая состояла из нескольких земель, сначала объединенных под властью киевского князя, а позднее управлявшихся